Глава 7. В круглый храм, похожий на перевернутую чашу, обычно пустой, сегодня набилось много народа. Эстеша пожалела, что вообще вышла. Несколько десятков голов мгновенно развернулись в ее сторону, и слова молитвы разбавились уже знакомыми шепотками об огнепоклонниках, проклятом пламени и пророчестве последних дней. Сегодня на рассвете снова звучал зов и стоило бы подумать, что большая часть живущих в Марнфейрин соберутся здесь, но она не подумала. Просто дождь пошел, а Стеша, как повелось в последнее время, пряталась среди статуй сада застывших слез. Место с скорби Марнфейрин совсем не походило на то, что она видела во снах и о котором рассказывал Вейне. Здесь не росло деревьев, и единственное место поблизости, которое могло укрыть от дождя, Был храм хранителей. Взгляды заставили опустить голову, отступить к выходу, выйти. Моросила. Не так уж и сильно, но дядюшкину тетрадь, где рукой другого дядюшки, родного брата матери, в перемешку с балладами были записаны строки пророчества, могла оцереть и испортиться. Обычная тетрадь — тёмная, изрядно потертая кожаная обложка — Истрепавшаяся на уголках когда-то плотная матовая молочного цвета бумага. Никакой магии, кроме той, что пряталась в словах. То, что должно прозвучать, прозвучит. Виен Дариен Первая встреча. Начало. Мраморный берег, кусок старой стены, брошенные в песок ножны, сумка, кейтара, одежда. Ибо вначале было слово. Кайт Виен. Кайт Войны. Силуэт у кромки воды на фоне залитого солнечным светом моря, запрокинутое к небу лицо. Нужен свет для всех, а он всегда начинается со света, разделенного на двоих. Хайлэнтес. Свет на двоих. Золото волос, рассыпавшихся по голым плечам, ветер, пляшущий вокруг рук и пальцев, обнимающий плечи туманными ростерками — похожими на встопорщенные перья и пронзительная лазурь, блеснувшая в лукавых глазах. Достаточно искры и ветра, и возрожденное пламя пожрет мир. Таэш-Шэха-Ален. хален Не обожги. Согрей. Это она, пламя. Надетый еще в Эдаре браслет и стайл, Дар часто давал о себе знать в минуты волнений, подсвечивая вены на руках окрашивая рисунок лозы в огненно-алый или серебро-волос в янтарно-рыжий, но и без этого они узнали. Видели? Кхитаан был прав. Слишком много глаз тогда собралось у первых ворот. Хватит ли дара и воли, чтобы согреть целый мир, Стеша не знала. Пока его хватало лишь на то, чтобы отгонять ночные кошмары Вейны. Хаэлти засыпал, вытягивая струной на краю ложа, свесив руку на пол и сжимая рукоять светлого а Она сворачивалась клубком у него под другой рукой, устраивала голову на груди и просила огонь петь. Потом приходил рассвет, и они прятались. Стеша от взглядов и шепотков, война от нее, Но это было все равно, что прятаться от себя. Царапина от Скаиири так и осталась на шее тонкой ниткой. Незаметно, если голову не поднимать, но Вейна был выше, так что если Стеша, обнимая, смотрела на него, он замечал. И взгляд делался больным от вины за случившееся. После той ночи Стеша пролежала в горячке несколько дней. Эйд никого не пускал. Только один раз Кайти и Китаана. Кто-то из них стучал в дверь ногой и поднял грохот на пол дворца. Пришлось открыть. Войдя, в алтарь, выговорила за бардака и лужи. Кому как не врагу. Кайте молча помогла прибраться. Раздобыв веник, смела битое стекло, спросила, где взять сухие простыни, перестелила постель и ушла. У нее тоже были больные глаза. А лужи случились от того, что Стеша нечаянно подожгла простыни. Она не помнила, как. Пришла в себя в ледяной купальне, после которой Вейна снова носил ее на руках, покрывали по всем комнатам, баюкая как дитя, тыкался носом в шею и как заведенный просил прощения. Жар прошел так же внезапно, как и начался, не оставив никаких последствий, кроме голосов в голове. Стеша стала слышать не только самые сильные и злые чувства, а вообще все. Теперь подружки не говорили про венчальные наряды, Да и самих подружек не стало. Это оказалось обиднее. Стешу больше не звали на кухню помогать, а в сад к анфеиру сама не пошла, хотя он не гнал. Дождь стихал, и она решила вернуться к облюбованной скамье на кладбище. Будет мокро, но не обязательно сидеть. Можно побродить между изваяниями, а затем выйти с другой стороны, пересечь хозяйственный двор за конюшнями пройти краем сада и через одну из боковых дверей нырнуть в центральную башню дворца. Быстро подняться на третий уровень и мышкой прошмагнуть по коридору в свои комнаты. Неспешно шагая по дорожке Майрма Элн Стеша встретила мастера-фея. Рядом с узкой стеллой с надетым на шпиль медным браслетом. Такой у Ильи обычай, оставлять у извояния или вмуровывать в него какую-нибудь вещь ушедшего, которую тот долго носил при себе, и в которой осталось отражение его души. А Энфир, с которым они не виделись почти две недели, хивнул и поделился, что яблоки в саду стали совсем сладкие, а в закутке с ведрами и граблями живет лисичка. Сама по себе откуда ты взялась? У теперь было вдвое больше морщин. Лучистые серые глаза поблекли, а волосы наливались сочным каштановым цветом, только когда он говорил о сыне. а Айнфейр похудела и все время мерз, поэтому Стеша держала его за руку, пока стояла рядом, и делилась теплом, как когда-то с растениями в саду. Древо пустило молодой побег прямо у ног статую Единого. Шелестело выцветшим голосом Алфар. Жаль, если не выживет. Лето затянулось. Осень сухая и теплая, значит, зима будет холодной. И близость горнила не спасет. «Это не Единый», — поправилась Теша. «Это его первое земное дитя, Маэль-Хаэл. Капля света от дома Терновника. В руках статуи были мечи из поющего металла, а Единый не носил оружие. Ему это было не нужно, ведь у него была серебряная кровь из тьмы, тени и света» и серп из застывшего пламени, которую он приколотил в небе рогами кверху, чтобы собирать потерявшийся в темноте солнечный свет. Улыбнулся фей, голос налился звуком, а волосы — цветом, потому что не стеша он сейчас отвечал, а рассказывал сказку сыну, ушедшему на звездные дороги. Дополнившись доверха, серп долго висит круглый, желтый и яркий, пока один из хранителей, ворочаясь во сне, не заденет его хвостом и не опрокинет. Собранный свет цепляется в море. Люди пугаются и называют это «звездопад», а упавший свет янтарем. Поборники чистоты крови пришли к Морнферин чуть больше месяца назад. С момента их появления серп Единого пустил уже дважды. Хранители пали, некому стало задевать, а серп продолжал опрокидываться, опускаясь все ниже с каждым годом. Стеша помнила время, когда узоры из кругов и точек на серпе было не разглядеть. А теперь ноздреватый, как блин тетушки Филье, Бог, был хорошо виден даже без специальной трубки с пузатыми стеклами. Палатки расползлись за паребриком первой стены далеко в обе стороны. Люди не нападали, но и не выпускали. Единственной свободной дорогой осталась та, что вела к горнилу. Через горы тоже было не уйти. Новая сила мертвый белый свет, которому Элифеле мало что могли противопоставить, обрушила склон горы. Часть города, ворота и удобные тропы были погребены под валом камней. Именно там погиб сын Айнфера, а с ним еще четверо возвращавшихся в Марнфэрин охотников. И Хафтис. Вейна и Кайти тогда долго сидели в одной из общих комнат на втором уровне. Все прочие уже разошлись, а они сидели. Вейна пел вместо прощания похабные частушки, а Кайти смеялась, только весело никому из них не было. Как-то еще по дороге из Лотина наемник сказал, что если он отправится к хранителям первым, Эйд с Кайти просто обязаны напиться как следует и орать срамные песни, пока не охрипнут, чтобы ему было веселее. И костров пусть не жгут. Всё же он большей части человек, значит, по-человечески, в землю, чтоб травы прорасти или цветами. «Не было там земли, только камни», — сказала Кайти, когда уходила. «Это Марнфаерин», — возразил Эйд. «Здесь всё из камня, даже цветы». Обвал перекрыл русло одному из ручьёв, несущих в город воду. Особенного недостатка не случилось, но пустой резервуар в центре на всякий случай заполнили. Второй урожай овощей из сада вышел скудным. Зато огневок стало много. Вялые к зиме ящерки искали место для спячки и готовы были лезть в любые, похожие на норы, ловушки, особенно если там лежали разогретые камни. Стеша иногда грела камни для ловушек. За огневками ходили дети — Они не боялись ее и не гудели злобы в голове. Наоборот, им было любопытно. Больше всего им нравились светлячки и бабочки. Или птицы. Но таких красивых, как были над морем по пути из Ведера, у Стеши без Вейна не получалось. А приставать к и так по кончике ушей, занятому Хаэлте, она даже не пыталась. У него едва времени на сон хватало, а тут глупости какие-то. Осень угасала. И чем меньше листьев оставалось на деревьях в саду фея, чем темнее становилась трава на пустоши, тем гуще делался страх. Он вползал в город с туманами, прятался от скупого солнца в подвалах и пустующих домах, заставлял сомневаться, делал всех раздражительными. Стеша всегда слышала, когда бронились. А иногда другое. Главное, чтобы был огонь. Они снова стояли рядом. Эти две одинокие души, одинаково тянущиеся к тем, кто не слышал их песни. И было, как на утро встреча после боя на берегу. Вейна, спускающийся в общий зал внизу, уже поймал глазами ее Стешу. И больше не видел никого. Кайти смотрела на Вейна кровящей раны в груди, прикрытые цветным лоскутом мнимого благополучия. А Кхитаан смотрел на Кайт Марен, Просто смотрел. Как смотрят на красивое и радуются, что можно просто смотреть. Это свет на двоих, Тайру Ири", спокойно произнес Алтаре, стараясь утешить, но то ли не умел утешать, то ли слова выбрал не те. Я понимаю. Но мне от этого не менее больно. Я бы даже заплакала. Но говорят, темные девы не плачут, да я и забыла, как. Ничего. Чудо стоит нескольких слез, чьи бы они ни были. А это чудо, чтобы мы вспомнили себя. Да, чудо. Один свет, одна душа, одно сердце. Одно на двоих. Одно на всех, Таируэри, Одно на всех. Бывало, голосов становилось так много, что голова разрывалась. Но приходил вечер, и Вейна вытягивалась у струной на краю ложа. Закрывал глаза и рассказывал о Райвелине, о наследнике земель Тайрена и его наложнице Тинт, о том, как они разделили свет и родили детей, о сыне Таэрэна Хаэльвейне, который едва не погас, когда потерял родителей, о светоче Хаэле, который потерял всех своих детей и единственного друга, но не погас, чтобы не дать погаснуть внуку, о сестрах близнецах которые носят одинаковые маски и платья и договаривают друг за другом фразы. О второй жене Светоча — Сканмиэле, которая тоже много времени проводила на скамье сада застывших слез, О целителе Хиланлине, утаившем от Светоча дитя последних дней. О провидце Томилине, о стене, вратах, старом ясене, башнях Эйститиэн. и голоса уходили, сдавшись потому что память сердца всегда сильнее злобы. Вейна, в отличие от друга и владыки Светоча Ирена, который любил встречать рассвет, ранних побудок не терпел. Но сегодня ушел, едва солнце встало. Потому что сегодня вновь звучал зов по крови, украсивший чело знаком древа истока. А в лагере людей принялись убирать палатки. Истеша бы подумать, прежде чем прятаться от дождя в храм, но нет. И теперь, хотя она уже в центральной башне дворца, шепотки так и оставались возиться в голове. И будут иметь они одни мысли и одно сердце, и передадут силу и власть свою твари. И тварь явлена будет и опрокинет мир в огненную купель. В день допроса пленника, на котором война присутствовала от начала и до конца, после, на совете... Ему процитировали именно эту строку из послания.